Глава 9. 868 год. 22 июля Люденвик. Ивар поначалу пытался склонить Ярослава к тому, чтобы всех пленных вырезать, но после довольно напряжённого диалога викинг уступил голосу разума и согласился на мирную конференцию. Причина такой сговорчивости была проста, как два пальца об асфальт. Люди у Ивора просто не имелось в достатке людей, чтобы продолжать большую войну в Британии, и наш герой предлагал ему взять паузу, чтобы закрепиться. Мерсиу на этой колхозной мирной конференции представлял Бургрет, сын Бьёрт Вулфа. Восточную Англию Эдмунд, сын Этельвенда. У Эссекс Ивар Рагнарсон. Ярослав же Феофилович представлял просто самого себя, что в сложившихся обстоятельствах было более чем достаточно. В воздухе повисла только Нордхамбрия, но за нее решили не беспокоиться и просто проинформировать о своем решении в конце концов против мнения такой коалиции она не пойдёт, если, конечно, решение будет разумным. Но едва начались консультации, как прибежала вистовой с криками: "Корабли! Корабли на горизонте!" Это ещё кого к нам принесло? Раздраженно спросил Ярослав и отдал приказ своему легионеру о спешной погрузке на джонки и подготовке к бою. Но обошлось. Когда он поднялся на восточную стену вала Люденвика и глянул в подзорную трубу, то сразу же выдохнул и отменил приказ. «Это были его корабли, под его знаменем» оставалось понять только что не тут забыли. Ты как тут оказался, удивился Ярослав. Заглянуть на огонёк решил, добродушно улыбаясь, произнёс Бьорн. Вот в поход всё же выступил на трёх великих змеях. Так рано? Я думал, что ты пойдёшь в по павосине. Да это доводка, может идти вечно, отмахнулся он. Совершенство, как ты сам говоришь, не достигнуть, а я не вечный. И чем раньше выйду, тем больше шансов, что дойду. Да и купцов державы там не стоит держать так долго в ожидании, а то мало ли чего случится. Они ведь тоже не бессмертные. О чём ты? Ход за двери мыши в пляс крикнул Бьорн. Как ты отбыл с первым легионом, так все сразу оживились. И племена по нижнему течению двинуны с Неманом, и недовольные аристократы Хазарии и прочие. Поверь, говна всплыло столько, что любая выгребная яма обзавидуется. Всё обошлось? обеспокоенно подавшись вперёд, спросил Ярослав. Что с Пелагоей? с детьми. С ними всё отлично. Даже переживать не думай. Она вообще молодец, повела себя очень правильно. Так, давай по порядку, что произошло? Племена по нижнему течению Двины и Немана подняли восстание, собрались и пошли войной на тебя. Ты ведь ушёл с войском, и как они думали? твои владения противиться им не смогут сожгли они несколько малых крепостей стоящих по нижнему течению Двины и подошли к новой Трое а там племенного ополчения было тьма мужья много тысяч казалось что не выставили всех мужчин что могли держать копье или дубинку к счастью к ластру уже поставить успели вокруг новой Трои Да и гарнизон какой-никакой у него имелся. Как постоянно из комитатов, так и ополчение. Около четырехсот человек совокупно. Штурмовали. Начали деревья рубить до лестницы, штурмовые вязать и тараны делать. Однако твоя супруга, понимая всю опасность ситуации, отправила им на помощь Добрыню со всей конницей включая то, что я только формировал, всё, что удалось достать. Сотню кирасиров, две сотни уланов и пять сотен гусар. Само собой, все сотни по расписанию, а не по факту. Реально там получилось сотен пять от силы. И выучка страдала, и снаряжение, и вооружение было не у всех полное или должное. И с конями беда. В дело пустили всех копытных, хоть как-то подходящих для боя. Плюс отряд печенегов отправили, что сопровождал торговый караван. Это еще сорок семь всадников, которые охотно поддержали поход после того, как твоя супруга, государь, пообещала каждому из них кольчугу, шлем и хорошее копье, по окончании дела. А если кто погибнет, то сыну передаст. «И как же Добрыня справился?» — нахмурился Ярослав. «Терзал противника! Выскочат гусары, начнут стрелы пускать, и как супротивник преследовать начнет, отходит. А если кто вырывается малой группой, то уланы или даже кирасиры атакуют да стаптывают. А как эти племена на приступ новой трой пошли, то атаковали все вместе». Наскочит и отходит, вынуждая прекратить натиск. И так три раза, пока, наконец, племена не догадались выставить заслон. Ну и тут-то у них ничего не вышло. Как много людей скопилось во рве под валом и стенами города, к ним стали кидать зажигательные снаряды от анагров. И подожгли их о великое множество. Вот тут-то Добрыня и отличился. Заслон-то побежал вместе со всеми, и конницы более помехи не было, а ему только того и нужно было. Так что рубил он там бегущих нещадно. "Славна", кивнул Ярослав. "Жаль только крепости малые. Повей, они отомщены старицей", ответил Бьорн и расплылся в кровожадной улыбке. Под Новый Троей и ее окрестностях мы насчитали свыше пяти тысяч убитых. Пленных никто не брал и раненых не лечил. Просто всех под нож. Если быть точным, то пять тысяч триста с чем-то. Да, смотрев окрестности малых крепостей, мы еще свыше тысячи погибших насчитали. Да по дороге трупов брошенных, видать, раненых свыше семисот нашли. Добре, поразился Ярослав. На этом дело не встало. Супруга твоя отправила Вальде и Гюборг верным твоим вассалам письмишко одно. Очень надо сказать интересное, что она заплатит за каждый скальп, взятый с этих восставших племён, по серебряному дирхему. Так что с Альдо и Гьюборга в поход выехали все, кто мог выехать. Плюс спешно собранные дружины от соседних племен вышли. Когда я проходил Каттигат, то слышал, что и Гёты, и Гутты, и Свеи, и Даны, и даже, как их, Арнерцы, в поход побежали. А поговаривают, что и саксонцы собирались. Пи***ц, котенку! Только и выдавилось из себя Ярослав, услышав эту новость. Ну да, согласился Бьорн. Им не позавидуешь. И их соседям тоже. Ведь когда эти закончатся, ребята начнут соседей резать. Похоже же, и живут рядом. А плата хорошая. Да и поди там разбери, чей скальп на самом деле. Супруга не боится, что этих головорезов потом не остановить. М-м, ну, она объявила, что скупать скальпы только этот год. Так что ежели на следующий новую охоту объявлять не станет, все и притихнут. Да на следующий год ты охотиться станет не на кого. Пушной зверь будет выведен под корень. Пушной, ххотнул Бьёрн. «Пожалуй». «На этом все?» «Не-е-е-е», — покачал он головой и многообещающе улыбнулся. «Там ведь хазары и кое-кто из покоренных ими степных родов, что были недовольны новым малолетним каганом и твоим владычеством, в поход вышли. Иванов привели под стены нового Рима войско. Хуже того...» какие-то мерзавцы из арамеев им осадные машины по реке привезли как торговцы шли а потом выше города проскочили и на соединение с хазарами пошли очень интересно помрачнел Ярослав там ведь столько всего полезного возле города поломали но и сами безнаказанными не ушли Легион так в городе ждать не стал. Как узнали, что враг к Новому Риму идёт, а жда я шпионов в Пилагее велела второму легиону уходить по дороге на новую Трою, дескать против тех балтов, а потом отвернуть на просёлок, идти вдоль полей, скрываясь за лесом и выходить к одонепро выше по течению, с тем расчётом, чтобы хазар окружить. В Новом Риме ведь имеется ополчение, и оно, своевременно вооружившись из арсенала, встало на стены. Большие потери. Осадные машины ромеев оказались бесполезны против земляных стен. Пометали камни с три дня, да и плюнули. Опасаясь возвращения легиона, хазары решились на общий штурм. Их ведь много пришло, не дурнее, чем в прошлый раз толпа оказалась. А вот они, наделав штурмовых лестниц, и пошли на приступ. А как откатились, умывшись кровью, из леса второй легион показался. Много их ушло. «Ну, так», — покачал головой Бьерн. «Увидев обстановку, они сдались. Но лучше бы дрались». Пелагея опять что-то учудила. Она их всех под нож приказала пустить. Без разбора, чей, кто и зачем. Из войска, что эти взбунтовавшиеся хазары привели, ушло едва несколько сотен. То есть те, что в речку прыгали и пытались уплыть, да в лес бежали. Из города-то тогда, увидев подошедший легион, ополчение стало выходить и строиться. А это без малого тысячи мужиков. Суровая она у меня, покачал головой государь. Я спрашивал её, чего это она так поступила? Или рабочие руки не нужны, или выкуп? Но покачал он головой. Не ответила. Ответила: "Да только всякий вздор. Испугалась Маню она за своих детей, что предатель найдется и ворота откроет. Если не в этот раз, то в следующий. Вот ты решила устрашить всех вокруг. А ты, я полагаю, сбежал от нее куда подальше, просто чтобы ей под руку не попасть? Да нет, что ты. Моя душа рвалась в море. А тут и повод для этого подходящий оказался. Надеюсь, это все. На момент, что уезжал, да. Ромеев тех, правда, по лесам ловили. Может, уже и словили. Очень ей хотелось с ними пообщаться. Понимаю. И да, чуть помедлив произнес Бьерн. Из Константинополя письмо было. И там что-то неладное приключилось. Фотия, патриарха бывшего, казнили и многих людей его. Вардан пишет, что он признался в больших злодеяниях. Дескать, это он на тебя покушение заказывал. И через священников, и через хазар, и последнее, силами берберов. Хотел жену твою с детьми украсть, а потом спасти. Решились, значит. То и знал, догадывался. Я ведь им намекал, что пока они не накажут всех, на ком попытки покушения на меня или супругу, я буду продолжать давить церковь. А так как этот Фотий стоял во главе этой всей мерзости, то себя покаять он не мог. Он нет а остальные иерархи посчитали сдачу его, видимо, разумным разменом за мир. Значит, теперь ты правильный христианин? Осторожный христианин, очень осторожный. Кстати, а от кого письмо? От Василевса? От нового патриарха Игнатия. Ну, он вроде бы уже был патриархом, и Василевс вернул его обратно. Они там в Вселенский собор учинили ради суда над Фотием. Только ради суда на прякси Ярослав. Почём не знать? Я тебе пересказал на словах то, что супруга твоя просила передать. Письмо у неё. Оно пришло до нападения. После И всё равно она была удивительно жестока, задумчиво произнёс Ярослав. Не то по сне матери, что защищает своего ребёнка. Государь скосился на своего старшего сына, что внимательно слушал их разговор, понимая через слово, возраст у него был ещё слишком малый. А датский язык, на котором Ярослав беседовал с Бьорном, он едва знал. А вот остальные слушатели понимали их переговоры прекрасно. И Бургред, и Эдмунд, и Ивор, и Ренгвальд и прочие. Даже Альфред, что числился почётным пленником, имея при себе даже пару телохранителей, имевших приказ убить его при первой же попытке бегства. И они все были удивлены, куда больше Ярослава тем, как его супруга жестоко и решительно расправлялась со своими врагами. Отчего поглядывали на государя с некоторым трепетом. Это ведь всего лишь его женщина, и ведь не в припадке ярости действовала, а очень холодно, жёстко и расчётливо. Например, после задачи в плен хазар с союзниками, разоружила их, развела по разным сторонам пригорода, чтобы не видели друг друга, и связанных велела зарезать. Они как-то так даже и не мыслили, но ужас она на них наводила знатный. Какие же мысли посещали крестных жителей, столкнувшихся с такой женщиной? Оставалось лишь гадать. Ярослав же, выслушав Бьорна, понял только одно. Пора да мой. Чего-то он слишком уж задержался в этих краях. А то его супруга войдёт во вкус, и кровь польётся рекой.